А вокруг тишина и только. Что я делаю? Со смешанным чувством восторга и удивления неподдельного интереса пробормотала Варя, уходя все дальше от сладкого. Ледяное безмолвие завораживало, а тихо падающий снег придавал зимней ночи сказочности и настоящего волшебства. Ей бы остановиться, насладиться моментом и спокойно лечь спать, но буявший азарт придавал сил и гнал Варвару вперед непонятно зачем и с какой целью. Ведь все эти рассказы, тайны и недоговоренности вкупе с близостью тюремного острога совершенно не пугали. Но кто сейчас верит в мистику? Поклонники Стивена Кинга или хоррор-сериалов? Да, это забавно, но лишь для того, кто хочет пощекотать себе нервы и добавить адреналина в скучную обыденную жизнь. Мне просто нужно убедиться в том, что это иллюзия. Когда я узнаю, что является источником света, все перестанут относиться к этому преданию всерьез. С жаром увещевала она саму себя. Ведь не может же на самом деле существовать этот монах. Сколько ему? Четыреста лет? Варя поежилась и перевела дыхание. Но что, если потустороннее все-таки существует? Осталось еще вот в таких богом забытых местах и живет себе спокойненько, питаясь душами погибших альпинистов. Да что говорить про захолустье. Вон у них в Москве мало, что ли, городских легенд. Одно метро чего стоит. Кажется, Разумов даже что-то писал об этом. Или наоборот, цитировал чью-то статью. Она тогда еще подумала, что просто так ниоткуда ничего не берется. И все это имеет под собой вполне осязаемую почву. Спорить, правда, с ним не стало? Какой смысл? Олег бы только поднял ее насмех и сказал, что она маленькая глупая девочка. Однако же даже самые светлые умы с осторожностью относятся к такого рода вещам. И никто особо не берется развенчивать слухи и необъяснимые вещи. Смеяться-то все умеют. А ты докажи. Кости, трупы. Вариса дрогнулась. Разговор Любы и Ермоленко всплыл в ее голове, оттеснив все остальные мысли. Эти двое знают что-то такое, о чем боятся рассказывать остальным. Варвара достала телефон и включила диктофон. Итак, я на сладком. Сейчас 10 часов и 20 минут. Около 10 я увидела непонятный световой сигнал в районе. Она шмыгнула носом и добавила. В общем, правее от острова на другой стороне Новоозера. Со слов Бабы Любы, это болотистое место, где стоит тот самый монастырь. Вернее, то, что от него осталось. Местная легенда гласит, что... На автомате Варя стала протирать экран, и под ее пальцами оказалась включенная камера. Раздался щелчок. Вспышка не только выхватила из темноты крупные белые снежинки, но и ослепила. «Черт!» — выругалась Варвара и зажмурилась. «Ладно, об этом я отдельно расскажу. А завтра вернусь и сфотографирую с разных ракурсов. Что же это могло быть? Точно не падающая звезда. И не спутник. Слишком низко от земли. Да и лес там вообще-то. Надо разбираться. Начну прямо с утра. А снегопад тем временем лишь усилился. Снег повалился такой густотой, что превратился в живую стену. Варя поняла это только тогда, когда обернулась и попыталась разглядеть остров. Но его не было. И сколько бы она ни крутилась и не смотрела по сторонам, кроме белой пелены ничего увидеть не могла. «Мамочки!» Осознав ситуацию, прошептала она. Выставив руки перед собой, Варвара едва различила собственные пальцы, зато почувствовала, как мороз тут же вцепился в голую кожу. Ее передернуло от пробравшегося внутрь рукавов холода и от всей этой пугающей атмосферы. Сказка растворилась, будто ее и не было, а вместе с ней ушла и эйфория, которая согревала Варю изнутри. «Эй!» — голос ее тонул в вязком ватном облаке. «Люди! Ау! Я... Я здесь!» Она понеслась вперед, как ей казалось, в нужном направлении, но уже через несколько метров сердце ее сжалось от подступившей паники. Запнувшись, Варю упала на колени, и пока вставала, набрала полные валенки снега. «Я домой хочу!» — схлипнула она и попыталась отряхнуться. Но снег валил, как будто на небе прорвало огромную пуховую перину. Даже дышать стало не в невмоготу. Словно перья действительно лезли в нос, и рот забивали горта, не лишали воздуха. «Господи, какая же я дура! Репортаж этот! Пропади он пропадом!» «Ау!» Еще раз истерично прокричала она, но тут же убедилась в бесполезности своих действий. Никто не услышит. Никто даже не догадывается о том, что она поперлась на озеро. Все спят и не думают, что кто-то, полагаясь на при преисполненный глупой самоуверенности, решил проверить идиотские домыслы на собственной шкуре. Внезапно Варе показалось, что где-то сбоку промелькнула тень, которая в ее испуганном сознании тут же приобрела нарочито гигантские размеры. Волосы зашевелились на ее затылке, а зубы выбили что-то вроде чечетки. «Кто здесь?» — сипло прошептала она и присела от страха. Разумеется, никто ей не ответил. Еще несколько мгновений вокруг царила мертвая тишина, но вот уже где-то высоко, прямо над ее головой, завыло и застонало. Ветер заметался, поднимая вверх успевший коснуться льда снег, И Варвара оказалась посреди сумасшедшей круговерти, словно внутри рождественского снежного шара, который кто-то тряс и при этом злорадно смеялся. Варя рысью бросилась вперед, закрывая лицо от беснующейся пурги. Идти становилось все труднее. Да и куда идти, если сбивает с ног, а сознание отказывается поверить в то, что это все происходит на самом деле? Капюшон шубки постоянно срывала. Казалось, снег забился уже в каждую щелочку. Колени жгло, а лицо превратилось в мокрую холодную маску. Варвара уже не кричала, просто двигалась, едва перебирая ногами и втянув голову в плечи, пока в очередной раз не запнулась и не упала. Свернувшись калачиком, она прижала руки к животу и тихо заскулила. С ужасом, представляя, что через некоторое время превратится в сугроб и замерзнет насмерть посреди этого бушующего. Ледяного безумства.